Глава 5, в которой парень оказывается в дерьме. И снова скалистые пригорки и петляющая между ними дорога с двумя почти заросшими травой и кориями. Только теперь было почти не страшно. Он мог за себя постоять, и у него было куда возвращаться. До полудня вперед, после полудня назад. Все просто. Как определить полдень, воткнуть в землю палку, и в тот момент, когда тени будет почти не видно, это и будет середина дня? Гай даже насвистывал что-то легкомысленное, пока шагал между кориями. Вспоминал он свою бытность на отработке или лихих пилотов из сектора рашен которые часто пристыковывались к станции, чтобы узнать последние новости большого космоса, выпить в баре и подраться с туристами с Либерти или Ред Сокс. Почему ему в голову пришли придурки из сектора Рашен? Потому что сейчас он бы полжизни отдал за одноместный рашеновский гамаюн с хорошим автопилотом. Уселся бы в кабину и с диким воплем «поехали», умчался бы с этой чертовой планетой куда подальше. Хоть на Чебаркуль к Рашинам, хоть на Либерти к Тексам, без разницы. Перспектива быть изувеченным или убитым как-то добавляла привлекательности любым местам, кроме этого. Даже ненавистная станция казалась теперь кормуку не таким уж дерьмом. Это если не брать в расчет мистера Грина, заместитель администратора станции, и Молли, бывшую Гайя. Об этих обоих ему вспоминать-то было противно, и их отсутствие прибавляло привлекательности даже такой дыре, как эта. Вспомнив о мистере Грине, он почувствовал, как сводит челюсти от злости. Он сдернул с плеча бур, остановился и огляделся. Негативные эмоции требовали выхода, и парень сбежал на один из пригорков, чтобы выбрать подходящую цель. Свежий ветер гулял по вершинам холмов, донося лесные запахи. Отсюда были видны и чаще, за рекой и совсем близкие горы, и черно-белый обелиск-мемориал. Кормак приложил винтовку к плечу и стал рассматривать окружающий мир через мушку и целик. Постепенно поворачивая ствол, он вдруг замер. Из вершины одного из холмов торчал конусообразный предмет серого цвета, диаметром примерно метр-полтора. явно искусственного происхождения. И да, именно к этому холму вела дорога. Тут уж и станция, и мистер Грин вылетели из головы, и гайд труссой побежал к намеченной цели. Из-под ног у него вдруг выпорхнула целая стая каких-то птичек, и парень от неожиданности дернулся и выпалил из бура себе под ноги. от чего еще больше перепугался, отпрыгнув в сторону и громко-громко, заковыристо выматерился, так недолго и с ума сойти. Отдышавшись, кормок начал подъем. Этот холм был довольно крутой, поэтому приходилось цепляться руками за пучки травы и небольшие деревца. Наконец он увидел свою цель и теперь смог разглядеть, что же это такое. Вентиляционная шахта, вне всякого сомнения. А конус, крыша, которая предохраняла попадание туда влаги и представителей местной фауны, Гай присунил ухо к земле и услышал ровное гудение. Вентиляция работала. Взобравшись еще выше, кормок глянул вниз. Дорога кончалась именно здесь, у подножия холма. Там однозначно должен быть еще один вход. Ворота. Кубарем Гай скатился с откоса, дозарядил бур, тернул рычаг затвора и двинулся в обход холма, порядком при этом запыхавшись. идти было порядочно. За большим обломком известняка слышались какие-то утробные звуки и возня. Парень напрягся, замер и прислушался. Ворчание, клокотание и порыкивание продолжались. Тихо-тихо, даже перестав дышать, он выглянул из-за камня. Первое, что он увидел, это ворота. Высотой метров 10 и шириной столько же. Они почти сливались с монолитной скалой. Перед воротами чуть сбоку стояло какое-то строение. Небольшое, приземистое, с выбитой дверью и смердящим мусором. Который валялся на крыльце вокруг дома и даже торчал из окна. Ошметки, обрывки, обломки. В общем, гнетущее впечатление. Снова раздалось урчание. Гай глянул и пальцы его крепче сжали цевьё винтовки. Две отвратительные твари возились перед самими воротами, устроив свои игрища непонятного свойства. Звери представляли собой что-то среднее между варгом, гиеной и свиньей. Колкастая пасть с крупным носом, склачатая кожа с короткой рыжей шерстью и кругленькие глазки. Одним своим видом они вызывали отвращение. Кормак ухмыленулся и постепенно стал наводить бур на резвящуюся парочку. Вдруг над самым его ухом раздалось тяжелое, горячее, смрадное дыхание. Скосев глаза, он увидел третьего зверя, который с некой долей любопытства в глазах пялился на человека, нависнув над ним массивной тушей. У парня волосы стали дыбом на голове, по спине пробежали мерзкие мурашки. <с adults noise> Вырвался из глотки животного странный звук. Решившись, наконец, Кормак резко дернул стволом винтовки, направляя его на зверя и одновременно нажимая на курок. Мощная пуля пробила тушу зверя насквозь, вышибая наружу фонтан крови, обломков костей и мышечной ткани, отбросив хищника назад. За камнем зарычали, завыли звери, послышался частый топот лап и парень, только успев дернуть рычаг, пальнул снова, прямо в оскаренную пасть. Пробивная способность бура была такова, что поле вышла из живота монстра и сбила с ног второго. Отпрыгнув в сторону, Гай дернул затвор, но то ли он сильно нервничал, то ли супернадежный бур и вправду заклинил. Зверь кинулся. Парень выставил вперед винтовку, в которой и вцепились с неприятным хрустом крепкие клыки. Зверь тянул на себя. Человек на себя. Несмотря на рану своего противника, парень явно проигрывал в силе. И поэтому его лихорадочно работающий мозг выдал единственно верное решение. Он отпустил винтовку. Одуревший от раны и нахлынувшей агрессии зверь принялся терзать ее. Кормак выхватил нож и колол, колол в складчатую макнатую шею, пока хватало сил. Ворота ничем не удивили. Ни тебе детектор отпечатков пальцев, ни камер слежения, черное пластиковое приспособление с непонятной щелью и экранчиком, на котором значилось «закрыто». Никаких эмоций по этому поводу Гай не испытал. Как-то выгорели все эмоции во время схватки со зверями. Было еще это загаженное строение, типа сторожки. Кормок поморщился и направился к пованивающему дверному проему. У зверей там было явно логово. Дерьмо, какие-то кости, палки и прочий хлам валялись вокруг, и страшно было представить, что творится внутри. Носком ботинка, зацепив краешек двери, он открыл ее пошире и заглянул внутрь. Все было именно так ужасно, как и предполагалось. Куча грязного тряпья и разорванное кресло служили для хищников лежбищем. На столе валялись кости с кусочками подгнившего мяса. По костям ползали мухи. Почувствовав рвотные позывы, парень выбежал наружу и отдышался. А потом его мозг начал анализировать все, что он увидел внутри. И первым ярким воспоминанием была розовая туфелька под столом. Розовая, чтоб ее туфелька! И что-то похожее на косметичку, редикюль или маленькую сумочку. Тоже розовая. Какие-то смутные ассоциации принеслись в голове у Гая, а потом щелкнула «Кофточка! Розовая кофточка в кают компании!» Предчувствие и интуиция – великие свойства человеческой натуры. И поэтому Кормак рванул внутрь, набрав побольше воздуха. схватил под столом и туфику и редикюль, он выбежал наружу, пнув ногой какой-то округлой формы предмет и споткнувшись на выходе. Шумно выдохнув, он глянул под ноги и вздрогнул. Предмет, который выкатился из сторожки, оказался человеческим, женским черепом, с еще не до конца истлевшей плотью, пучками рыжеватых волос и хорошо сохранившимися белыми зубами. «Что за...» — проговорил парень, а потом как-то резко успокоился. «Многовато мертвецов для одного клочка одной забытой богом планеты. Разум человека — штука странная. После падения капсулы парень только и делал, что заботился о выживании и поиске необходимых для этого припасов и инструментов. Столько всего навидался и натерпелся, что какой-то там череп не произвел должного впечатления, и он взялся за ридикюль. Щелкнув застежкой, он выспал на землю все, что там было. Взгляд его тут же уперся в пластиковую карточку с голографическим покрытием. «Я не я буду, если эта хреновина не подходит туда, куда я думаю!» Пробормотал кормок и, запихав все остальное обратно в сумочку, а сам ее сунул в вещмешок, подошел к воротам и сунул карточку в щель. Экранчик мигнул, выдал зеленую надпись «Открыто». Из створки ворот начали раздвигаться в разные стороны. Шагнув в сторону, парень поднял бур. За воротами виднелось что-то наподобие ангара. Под потолком с трещанием загорались неоновые лампы. Вынув карточку из щели, он увидел на экранчике надпись, предупреждающую, что ворота будут закрыты через 10 секунд. Заглянув внутрь, он увидел с другой стороны точно такой же экранчик и щель для карточки, успокоился и вернулся к черепу несчастной, который сожрали звери. Ворота за его спиной закрылись. Ножом парень выкопал небольшую ямку рядом с известняковой глыбой, у которой произошла схватка со зверями, опустил туда череп и засыпал ямку землей. «Не знаю, кто ты такая, но если получится, я разберусь во всем этом бардаке», — сказал он. поскольку ничего более соответствующего моменту в голову ему не пришло. Покончив с этим, парень снова направился к воротам. После того, как они открылись, кормок шагнул внутрь и, дождавшись гулкого звука соединившихся створок, принялся осматривать помещение. Ангар представлял собой длинное метров двадцать помещение со сводчатым потолком и бетонными стенами. Парень не удержался от радостного возгласа, когда зажглись все лампы и осветили стоящую по углам технику. Тут же захотелось все потрогать руками и, главное, попробовать завести. Массивный Харвестер, какой использует на сырьевых планетах для добычи минералов и пару грузовиков, и армейский джип, и электрокарс с Либерти, и даже гравитационная платформа с Пангеи. Приплясывая от радости, новый хозяин всего этого добра двигался от одной машины к другой, пока, наконец, не добрался до дальнего угла ангара. Что-то стояло там, накрытое брезентом. Сдернув брезент, Гай присвистнул. Снова пангейское чудо техники, гравитационный скутер с грузовым гаджетом. Этот монстрик был просто в управлении, две рукоятки и пара кнопок, но носился на высоте от 1 до 500 метров от Земли со скоростью до 200 км в час и с помощью гаджета мог тащить за собой килограмм 300 груза. Парень тут же вспомнил про антигравитационную тележку на складе в бункере и подумал, что в принципе эти два механизма должны быть совместимы. А вопрос с горючим и аккумуляторами решился сразу. Всего этого было полно в контейнерах в другом углу ангара. Гайджи Кормак постепенно начал верить в свою счастливую звезду. Оставалось проверить один угол. Когда парень подошел поближе, сработал фотоэлемент, и свет загорелся и в этом месте. Глазам парня предстала полуоткрытая двустворчатая дверь, точно такая же, как в бункере, и розовая туфелька на полу у самого входа. Эта дамочка однозначно прибежала оттуда. Путем несложных логических выводов Гай пришел к мысли, что бункер и вся эта подземная система соединены между собой. Оставалось только войти в дверь. Приоткрыв дверь, он заглянул внутрь и почувствовал лицом движение воздуха. Работала вентиляция. Кромешная тьма за дверью не внушала доверия. И Гай тысячу раз пожалел, что не взял с собой один из фонарей со склада. Этот вопрос как-то нужно было решать, и парень вернулся в ангар. Отрезал несколько длинных полос упаковочной материи, в которые заворачивали детали, хорошенько смочил их горючим из канистры и обернул брезентом, чтобы топливо не испарялось. В Харвестере нашлась монтировка. Ее можно было использовать как древко для факела, предварительно обмотав рукоять все тем же брезентом, чтобы не жгло руки. Пропитанная горючим тряпка была приспособлена на противоположный конец и вуаля! Осветительный прибор теперь мог служить и неплохим оружием. Увесистой железякой можно было двинуть кого-нибудь по голове. С факелом в одной руке и пистолетом в другой парень подошел к двери и шагнул внутрь. Неровный свет огня позволил разглядеть широкий коридор, ряд железных дверей с какими-то надписями и потерялся под потолком. Гай прикинул высоту холма и расстояние до бункера и кивнул собственным мыслям. Тут хватило бы места на все, что привозили и увозили космические корабли. Он шел вдоль дверей, читая непонятные надписи и наименования. Скорее всего, они обозначали корабль и место, где тот или иной груз был изъят. Все эти расшифровки могли быть в терминале. Одна из дверей с интересным стикером «Совой в круге из оливковых ветвей» привлекла внимание парня. Он поводил перед ней факелом и заметил замочную скважину. «Ключи! Ключи!» Связка из кармана одного из мертвецов. Алочный огонек зажегся в глазах парня. Он вспомнил, сколько всего было в списках поступивших грузов и представил выгоды, которые из этого может извлечь. Это вам немалый склад развертывания. Это настоящая сказочная пещера. Какой-то шорох раздался над головой Кормака. Он поднял факел повыше над головой. И вдруг что-то зашуршало, захлопало сверху. Масса каких-то существ сорвалась с потолка и принялась кружиться, метаться по коридору, задевая парня, ударяясь от стены, создавая немыслимую суету. Пришлось пригнуться, потом и вовсе сесть на пол, закрывая голову руками. Чертовы летучие мыши, вопя на грани ультразвука, маленькие твари с кожаными крыльями нашли таки выход и устремились наружу. Черкнув зажигалкой, чтобы поджечь потухший факел, Гай Джей Кормак поднял его повыше. Потом сплюнул и сказал... «Я в дерьме!» и засмеялся хриплым неестественным смехом. Тут все вокруг было заляпано дерьмом летучих мышей. Хихикая и стараясь не дышать, он миновал опасный участок и быстрыми шагами направился вперед, осматривая двери и стены, запоминая наиболее интересные значки. Наконец, череда одинаковых дверей закончилась, и он вышел к развилке. Здесь коридор превращался в три, поуже и поменьше. На развилке горело аварийное красное освещение. Чтобы не запутаться, Гай выбрал крайне правый и направился по нему. Факел затушил, в нем уже не было нужды. Метров через тридцать он оказался у двустворчатой двери, точно такой же, как та, которая была в бункере. Рядом с ней гнездо для карточки. Одно движение, дверь открылась, и Кормак увидел целую систему труб, вентилей, циферблатов и каких-то шлангов непонятного назначения. Во всей видимости, это был узел водоснабжения и котельная. Скорее всего, она обслуживала бункер, но могли быть и другие помещения. В общем, кроме водопроводных труб и высокой влажности, тут ничего обнаружить не удалось. Так что на очереди был средний коридор. Добравшись до его конца, незадачливый диггер с помощью карточки открыл дверь и чуть не выматерился. Еще две двери. Да сколько можно? И кроме дверей, приборные панели, провода, какие-то лампочки... В общем, электричество. Плюнув, он пошел обратно и добрался до крайнего левого коридора. Усталость накатила на него внезапно, и он уже совсем было решил присесть, передохнуть, как вдруг под ногами что-то промелькнуло. Крыса? Никакого отдыха. Вздохнув, он быстрыми шагами добрался до конца коридора, сунул карточку в гнездо, дождался появления надписи «Открыто», дернул за ручки двухстворчатой двери, и дверь слегка подалась. А потом, буквально через сантиметр, замерла. Удивленный Гай дернул еще раз, послышался деревянный треск, но открываться дверь не собиралась. Посветив зажигалкой, Кормак заглянул в щелочку и уселся на пол прямо тут же, перед дверью, обхватив голову руками и по-идиотски улыбаясь. В щели он увидел обломки стула, которые вставил в рукоятке двустворчатой двери в бункере.